Покатился мальчик на земь. Тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать, бежать. И вдруг забежал, сам не знает куда, в подворотню, но чужой двор и присел за дровами. Тут не сыщут, да и темно. Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху. И вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо. Ручки и ножки вдруг перестали болеть, и стало так тепло.